С молодых лет за Витой Корлеоне укрепилась слава человеку уравновешенного и рассудительного. Он никогда не угрожал, он прибегал к логике, и она оказывалась неопровержимой. Он всегда заботился о том, чтобы от сделки выгадывала и противная сторона. Никто не оставался в накладе. Разумеется, он добивался своего очевидными средствами. Подобно многим одаренным предпринимателям, он рано усвоил, что свободная конкуренция нецелесообразна целесообразная и действенная монополии И не мудрство и лукаво принялся эту действенную монополию устанавливать. Нашлись в Бруклине оптовики, торгующие оливковым маслом, люди вспыльчивые, своенравные, глухие, голосу разума, которые не пожелали принять, признать точку зрения Вита Корлеоне даже после того, как он с величайшим терпением и обстоятельностью все им разъяснил. С такими вито Корлеоне заканчивал переговоры, бессильно вскинув вверх ладони, и посылал в Бруклин Тессио устранять затруднения. Пылали склады, опрокидывались груженые машины, разливая по булыжным прибрежным мостовым нежно-зеленые озерки оливкового масла. Один опрометчивый миланец, самонадеянный и норовистый, веруя в полицию больше, чем святой верит в Христа, обратился к властям, слыханное ли дело? с жалобой на своих же собратьев-итальянцев, нарушив тем самым тысячелетний закон молчания, а мэрта. Впрочем, дело не успели еще дать ход, как оптовик исчез, только его и видели. Асиротив, свою верную супругу с тремя детьми, уже, слава богу, совершеннолетними, а стала быть способными принять бразды правления отцовским делом и прийти к полюбованному соглашению с компанией Дженка Пура. Великими, как известно, не рождаются. Великими становятся. Когда настали времена сухого закона и запрещена была продажа спиртного, Виттек Орлеоне сделал последний шаг, отделяющий вполне заурядного, хотя, пожалуй, и жестыковатого в своих методах дельца, от всемогущего Дона, одного из королей в мире преступной наживы. Не за один день это произошло и не за год, Однако к исходу эры Сухого Закона и наступлению Великой Депрессии не стало Виты Корлеоне, а появился крестный отец – Дон, Дон Корлеоне. А началось с чистой случайности. К тому времени торговая компания Джен Капура обзавелась маленьким автомобильным парком из шести грузовых машин. Через Клеменцу, Квит и Корлеоне обратилась артель итальянцев-бутлегеров, доставлявших контрабанды из Тканады, виски и другие крепкие напитки. Чтобы развозить товар по Нью-Йорку, контрабандистам требовались машины и доставщики. Причем доставщики надежные, которые умели бы помалкивать, а в случае надобности не задумались проявить известную решимость или, проще говоря, применить силу. За машины и людей они обещали хорошо заплатить. Названная цифра оказалась столь неслыханно высока, что Витта Корлеона резко свернул дела по торговой части и пустил машины почти исключительно на доставку контрабанды. Он вновь не просчитался, а главное, набрался ума и опыта, завел знакомство. И как банкир копит и откладывает ценные бумаги, так он копил и откладывал про запас добрые дела, ибо в ближайшие годы сделалось очевидным – что Витта Корлеоне наделен не просто способностями, а своего рода редкостным талантом. Он брал под свое покровительство семьи итальянцев, которые нелегально устраивали на дому сбегаловки, где холостой паренек из рабочих мог пропустить за 15 центов стаканчик виски. Когда проходил конфирмацию младший сын синьора Коломбо, он выступил в роли его крестного и подарил крестнику красивый подарок – золотую двадцатку. Тем временем, поскольку какие-то из машин неминуемо должна была останавливать полиция, Дженка Абанданда нанял отличного юриста с большими связями в полицейском управлении и судебных органах. Была продумана и налажена система подкупов, и вскоре у организации Корлеоне появился внушительный реестр, иначе сказать список должностных лиц, которым причиталась ежемесячно та или иная сумма. Юрист, смущенный количеством расходов, хотел было сократить список, а Витакарлеоне остановил его. «Нет, нет». «Не надо», — сказал он. «Всех оставьте. Пусть даже кто-то сегодня ничем не сможет нам содействовать. Я верю в дружбу и готов выразить дружеские чувства авансом». Шло время. Владения Карлеоне ширились, пополнялся новыми автомашинами парк, Пополнялся именами «Реестр». Возрастало число людей, работавших непосредственно на Клеменцию и Тессио. Управлять этой махиной становилось трудно. В конце концов, Вита Корлеона разработал для своей организации четкую структуру. Он присвоил Клеменции и Тессио звание Капорежима. То ли капитан, то ли старшой, а их подчиненных назвал рядовыми. Дженка Абанданта был возведен в ранг советника, или консильори. Между Витто и теми, кто исполнял его волю, были созданы изоляционные прокладки. Когда нужно бывало что-то приказать, Витто отдавал приказ либо Дженка, либо одному из копорежимы, с глазу на глаз. Редко кто становился свидетелем того, как он что-нибудь приказывает кому-то из них. Потом он выделил людей Тессио в особый отряд и поручил ему действовать в Бруклине. Он разграничил обязанности Тессио и Клеменцио, и исподволь из года в год отваживал их друг от друга, отучая общаться даже по-приятельски, иначе как в случаях крайней необходимости. Догадливому Тессио он разъяснил, чем вызвана такая мера, и тот с полуслова ухватил ход его мыслей, хотя Витто объяснял ее лишь осмотрительностью перед лицом закона. Тессио понял, что Витто хочет лишить своих КП-режимы возможности войти в сговор против него. Но понял также, что это не проявление недоброжелательства, а обычные меры предосторожности, тактический прием.